Полник уже подходил к концу, как вдруг тощий ворвался в столовую. Какое-то мгновение он стоял в растерянности, а потом закричал почти в истерике. «Мне надо поговорить с Рыжим! Я должен ему что-то сказать!» Рыжий посмотрел на него со страхом, а астроном заметил. «Сын, не очень-то ты воспитан. Ты заставил нас ждать себя. Прости, отец!» «О, не сердитесь на парнишку», — сказала жена промышленника. «Пусть поговорит с Рыжим, если хочет, а полдник от них не уйдет». «Мне нужно поговорить с Рыжим один на один», — настаивал Тощий. «Ну, хватит, хватит», — сказал астроном со скрытым раздражением. «Садись». Тощий повиновался, но ел без особого аппетита, да и то только тогда, когда кто-нибудь глядел прямо на него. Рыжий перехватил его взгляд и тихо спросил. «Что?» «Зверьки убежали?» Тощий покачал головой и прошептал. «Нет, это...» Астроном бросил на него строгий взгляд, и Тощий осекся. Едва полдник закончился, Тощий выскользнул из комнаты, незаметно пригласив Рыжего следовать за ним. В молчании они дошли до ручья. Тут Рыжий разом повернулся к своему спутнику. «Слушай, чего это тебе взбрело в голову сказать моему отцу, что мы кормим животных?» «Да я не говорил, я только спросил, чем кормят животных, запротестовал Тощий. Это не значит сказать, что мы кормим их. И кроме того, дело не в этом, Рыжий». Но Рыжий еще не простил обиды. «А потом, куда ты запропастился? Я думал, ты идешь домой. По-ихнему, получается, будто я виноват, что тебя не было. Я все попытаюсь тебе объяснить, если ты помолчишь хоть минутку. Ты же мне словечко вставить не даешь». «Ну что ж, валяй, выкладывай, если у тебя есть что».